нцем увидел, что рядом с ним, на том же столе стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников крестовой школы и двух песцов. Ах милостивые государи товарищи моего несчастья воскликнул он как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в саламандра и в зеленую змею». «Вы бредите, господин Студиозус», — возразил один из учеников. мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. Потому что специи Сталлера, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу. Нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры. Мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок Поем, как настоящие студенты, гаудеамус и гитур, и благодушествуем. — Они совершенно правы, — вступил писец. — Я тоже вдоволь снабжен специалистайлерами, так же, как и мой дорогой коллега рядом, и вместо того, чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места. — Но, любезнейшие господа! — сказал студент Ансельм. — Разве вы не замечаете, что вы все вместе, каждый в частности, сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять? Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали. — с ума сошел! Воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту, и смотрит в воду. «Пойдемте-ка дальше!» «Ах!» — вздохнул студент. «Они никогда не видали прелестную серпентину. Они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви. Поэтому они и не замечают тяжести темницы, которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость. Но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет. И вот повеял и зашелестел по комнате голос серпентины. «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма и стекло раступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься, все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит, и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уж более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастья, Она правила все свои чувства и мысли только на дорогую серпентину».